Глава 18 Время замирает, и я оглядываю сирен, дожидаясь выпада той, что меня придавило. В груди всё горит, воздуха в лёгких почти нет, и мир вокруг начинает тускнеть. Видьма осталось мне уже недолго, и я, жалея, что так и не нашла своё место под солнцем, не узнала, кто я, и ощутила сладкий вкус свободы всего лишь на кратчайший миг. К тому же так я и не спасла отца от страшной участи. Я собираюсь силами и жду рокового удара ножа. Если удастся, заберу одну из них с собой. Я сжимаю клинок еще крепче, хотя меня уже трясёт и болтает. Не Я отомщу за маму, заставлю их поплатиться за ее смерть. Но тут прижавшая меня к скале сирена ослабляет хватку и отплывают к остальным. Я содрогаюсь, и в голове раздается тоскливый напев. песни сирен, как будто эхом повторяет мое собственное горе и ярость. Они поют, и я в полном недоумении слышу знакомые нотки, как вьются и переплетаются звуки. Она преследует меня во сне. Та самая песня, что доносилась все эти годы из маминного запертого сундука. «Это же песнь моей матери!» Поперхнувшись, выдавливаю я, используя последний оставшийся в легких воздух. Но почему-то, хотя воздуха уже совсем не осталось, я не начинаю захлебываться, а наоборот, расслабляюсь. И, слушая, как ноты сменяют друг друга, с удивлением чувствую, что мое тело не требует воздуха. И тут я вдруг задумываюсь. Может, я на самом деле могу гораздо больше, чем думала. Может, это еще одна причина, почему мама оставила сундук именно здесь. Пение резко обрывается. Какое-то время сирены медлят переглядываются, будто безмолвно совещаются. Потом четыре уплывают и теряются из виду за нагромождением скал. А пятая, протягивая руку, подплывает ближе. Ее голос снова раздается эхом у меня в голове. Но струится в этот раз гораздо мягче, ласковей. «Мира, это ты? Мы тебя не узнали. Ты так сильно от нее отличаешься, но...» Я удивлённо моргаю и рассматриваю, как она преобразилась. Глаза уже не пылают потусторонним алым пламенем, а теплятся точно угольки. Лицо принимает более человеческие черты. Ногти на пальцах пропадают. Она осторожно трогает меня за руку, и я вздрагиваю от нахлынувшей боли, которую так долго сдерживала. Интересно, можем ли мы общаться без слов? «Смогу ли я говорить с помощью мысли? Услышит ли она меня?» «Ты была рядом, когда она умерла?» Спрашиваю я про себя, с укором смотрю на нее, и сирена убирает руку. Она понимает. Каким-то образом здесь, под водой, она слышит, что я кричу у себя в голове. «Да, я тоже там была. Но мы не убивали твою мать. Разве мы могли так поступить?» С одной из нас. Ее слова взрывной волной гремят в ушах. Я пыталась спасти ее, предупредить, но... Одна из нас. Я откидываюсь назад. Мы не успели, а когда наконец добрались, она уже погибла. Мы бы никогда не причинили зла родной сестре. Клинок, который я сжимала в кулаке, выпадает. С каждым ее словом я все ближе подбираюсь к истине, за которой все это время гналась, которая, как я давно подозревала, всегда жила внутри меня. А теперь... Теперь я знаю. Перед самой смертью я нашла ответ на свой вопрос. Мы бы никогда не причинили зла родной сестре. Сестре. Значит, за ней охотились, Мира, как за всеми сиренами, ради нашей крови, нашей магии. Так вот оно что. Моя мама была сиреной. Я начинаю задыхаться, в горло заливается вода. чего в глазах все меркнет, и я захлебываюсь и отчаянно пытаюсь откашляться Меня подхватывают руки, сильные и ловкие, и тянут вниз, все глубже и глубже, на самое дно подводного могильника. Я пытаюсь сопротивляться, но конечности не слушаются и обмикают. А голос сирены словно согревает, успокаивает меня. И тут мы всплываем на поверхность. Я жадно, судорожно втягиваю воздух, откашливаюсь, давлюсь морской водой, с трудом поднявшись на четвереньки, ощущая под ладонями шершавый гранит. Но сирена все еще рядом, помогает мне прийти в себя. Мы всплыли в подводной пещере посреди воздушного кармана, скрытого глубоко под водой. Я сажусь и смотрю на неё а она на меня. По углам стоят зажжённые керосиновые фонари, с какими ходят по ночам на палубе, и в их свете я вижу, что она сменила свой окрас. кожи её уже не серая, а почти что прозрачная, тончайшая, словно бумага невиданного нежно-голубого цвета. Волосы серебряными лентами обрамляют лицо и струятся до самых локтей. Поблёскивают, словно сотканные из лунного света. Я хмурюсь и осматриваюсь в пещере, куда она меня привела. Все стены увешаны полками, и на каждой полке, в каждой ложбинке, сваленные в кучу, будто спутанные нити самоцветов, лежат бесчисленные морские сокровища. Ожерелья из бусин обвивают рамы картин, оплетают перья с веерами и золоченые туфельки в пестрой сумятице. Есть тут и медальоны с портретами любимых. Агнес еще за такими охотится, но стеклышки местами раскрошились и потрескались, раздробив суровые лица. Я осторожно встаю и подхожу к полке, устроенной в кривобоком углу. С целой груды выкрашенных в сине-белые узоры вас, какие встретишь разве что в богатых домах, знакомых мне лишь понаслышке. А еще повсюду книги, в разнобой наваленные кипы книг с надорванными страницами и выстлевших книг. Переплетух. Я оглядываюсь на сирену, и та улыбается. «Так мы учим ваши языки», — высоким голосом прошептывает она. «Читаем книги с ваших кораблей». После того, как утопите всех на борту, она пожимает плечами. На нас охотятся, как люди, так и ведьмы. В нашем мире приходится делать выбор — либо убить. и выжить, либо погибнуть. Я раздумываю над ее словами, сравниваясь с тем, что знаю по опыту. Как мы заманиваем корабли на подводные скалы, как забираем все, что плохо лежит, лишь бы набить голодные животы. Море дает, море и отбирает. «Я понимаю, что такое выживание», — отзываюсь я, «но мы всегда стараемся спасать людей, насколько можем». а не убиваем. «Тут мы различаемся», — с улыбкой отвечает сирена и проводит пальцами по полке, усеянной брошами. «Мы приняли свою сущность и не скрываем, кто мы такие. А вот вы, людишки, целуете возлюбленного, приставив ему к горлу нож и еще зовете это любовью». Она расхаживает по пещере, и я не свожу с нее глаз. «Откуда ты знаешь, как меня зовут?» «Она задолго до твоего рождения дала тебе имя», — вздохнув, отвечает Сирена. «Она безумно хотела дочь, а еще ее тянуло к нему, к твоему отцу, и когда она нашла возможность жить, как ей хотелось, наполовину в море, наполовину на суше, она сразу решилась». Ей было невыносимо тяжело разлучаться с тобой, как и с ним. Но она не могла все время жить у вас на острове. Это ее и погубило. Я сижу, оцепенев, и жду, что она скажет дальше. Мне нужно знать, что случилось в тот день, и кто охотился за мамой. Она слишком много времени проводила на суше, измучилась вся». Разрываясь между желанием остаться с вами и зовом моря, она доверилась тому, кому не следовало, и расплатилась собственной кровью за то, что получила все, чего когда-либо хотела. За то, что ей было дозволено жить на стыке двух миров. И за это охотник лишил ее жизни. Сирена горько улыбается. Ее судьба служит напоминанием, что нам не дано иметь всё, что если мы решимся, по ее примеру, жить на суше, то придется распрощаться с родичами из морских глубин и навсегда забыть о бездонной пучине. Мало кто готов пожертвовать такой значительной частью себя. Поэтому... Поэтому я и могу так долго находиться под водой. Поэтому мне так спокойно в море. Да, море у тебя в крови. Но в твоих жилах течет еще и отцовская кровь. Так что, может, тебе и удастся существовать на стыке миров. А может, это будет и тебя раздирать изнутри. Я делаю глубокий вдох под гнетом нахлынувших воспоминаний. О том, с каким отчаянием я ее искала, в надежде, что она еще жива. О чувстве безысходности, когда на следующий день мы обнаружили ее разбитое тело. О том, как это изменило отца. И как он стал иначе на меня смотреть. Она здесь выросла, в этом месте. Да. И надеялась, что ты тоже когда-нибудь сюда доберешься. И что тебе это поможет. разобраться в себе. Я киваю и подхожу к сверкающему водному бассейну посреди пещеры и воображаю, как мама тут плавала. Свободные, совсем еще юные, с горящим любопытством тянувшиеся к людям на сушу. И к чему привело ее слепое доверие. Ты знаешь, кто ее убил? Кто из охотников? Сирена мотает головой. Мы видим их не так, как вы. Для меня они либо живые сердца, либо мертвые. Но должна тебя предупредить. Кто бы ее не убил, наверняка позарится и на твое наследство. Наверняка он знает о тебе, о том, кто ты такая. Открыв сундук, ты найдешь то, что ищешь. Но, возможно, дорого за это заплатишь. Я оборачиваюсь на сирену, и она кладет сундук на стол. А рядом мой клинок от Агнес. Выказывает мне доверие, догадываюсь я, решившись вверить мне клинок и что бы ни было в сундуке. Одна из сестер принесла. Металлическая инкрустация поблескивает завихряющимся узором, словно внутри течет жидкое пламя. Сундук зовет меня. Точь в точь, как мамин рисунок в книжке. так явно, будто пальцем манит. Я протягиваю руку, прикасаюсь к деревянной крышке, и она становится тёплой. «Это ваш язык? И мамин?» «Да, так выглядит на нашем языке твоё имя. Она сама его вырезала?» Я сглатываю, но в горле всё равно встаёт комок. Стоит представить, как она сидит здесь под водой, и вырезает мое имя на своем языке, чтобы я однажды его обнаружила. «Но как мне...» «Кровью», — шепчет сирена. «Сундук откроется от капли крови. Ну, только твоей». Я киваю и нащупываю клинок, выставляю над сундуком указательный палец. «Всего одна капля?» Она заказала его ведьмам из собственной крови, из магии, которая текла в ее жилах. Но тут нужна еще и человеческая кровь, кипящую в твоем сердце. Меня бросает в дрожь от упоминания того, за счет чего живут сирены, за счет чего жила и мама, а именно человеческой крови, кипящей в человеческом сердце. Я делаю продульный надрез, не доводя клинок до подушечки пальца и жду, чтобы на коже набух шарик крови. Сирена принюхивается и сознательно отступает на шаг. Потом еще на шаг. Я мельком оглядываюсь, но по лицу ее ничего не разобрать. Не могу различить ни голода, ни жажды. Приложи палец к сундуку. Я слушаюсь и прижимаю палец к холодному металлу. От соприкосновения с моей кровью металл вдруг загорается. Я резко отдергиваю руку и отшатываюсь, а сундук охватывает бледное пламя. Что такое? Я не понимаю. Нет. Сундук у меня на глазах рассыпается в прах, и металл стекает по краю стола. Я подхожу поближе. Сердце в смятении так и заходится. Но сирена хватает меня за запястье, и пальцы ее оказываются гораздо сильнее, чем выглядят. «Новерься, наследие». В считанные секунды от сундука остаются лишь угли и раскаленный металл, приплавившийся к столу ветвистым узором. Посреди всего этого пепла я различаю два сложных листа пергамента, один в другом. Я осторожно с трепетом подбираю пергамент и разворачиваю тот, что поменьше. Это письмо. Для меня. Я поднимаю взгляд, но сирены уже след простыл. Она нырнула в воду и оставила меня в пещере, чтобы я могла открыть свое наследие в одиночестве. Усевшись на земле, я растерянно смотрю на письмо и узнаю изящную манеру письма. Прекрасный мамин почерк. Моя родная мира. Если ты читаешь эти строки... значит, нашла тот самый сундук. А меня уже наверняка нет рядом. Хотела бы я лично прямо сейчас обо всём рассказать, взять тебя за руку и отвезти на берег, где всё наконец-то встанет на свои места. Но тебе придётся пройти испытание, и без вмешательства судьбы тут не обойдётся. Мне не суждено было так долго жить на суше, Я — сирена, дочь моря, так же, как и ты. Помнишь то чувство в глубине души, когда ныряешь в океан, словно возвращаешься домой? В этом и есть твоя истина. Это и есть твой дом мира. И хотя твой отец — человек, а ты можешь жить как на земле, так и под водой, душа твоя, Всегда будет стремиться в море. Я вручаю тебе этот дар, Сознавая, что это еще и проклятие. За тобой будут охотиться, Чтобы принуждать тебя усмирять ради них океан Или порождать бури. Будут и те, кто назовет тебя чудовищем. Выбирай осмотрительно, Кому показывать свою настоящую сущность. Оберегай свое сердце. Стань бурей, что изменит мир к лучшему. Надеюсь, ты найдешь баланс между морем и сушей, чего не удалось сделать мне. Надеюсь, ты найдешь себе родное место, где не придется жертвовать собой. Надеюсь, ты найдешь свою любовь, истинную любовь, непоколебимую, надежную, которая не будет тебя сдерживать, а станет твоим якорем, твоей засечкой на компасе, куда всегда можно вернуться. Не вини отца за то, что он все это скрывал. Он лишь хотел нас с тобой защитить. Но твое место не на розвере мира, как бы ему этого не хотелось. И теперь тебе предстоит найти в этом мире свой собственный путь». к письму. Я прилагаю карту. В ней всё как на ладони. Ты увидишь мир таким, каким его видим мы. Сирены. Каждый тайный проток, каждый остров и скопление подводных скал. Это знание запечатлено в нашей памяти и передаётся от матери к дочери. Но тебе, как человеку, оно не дано от рождения». И я иначе не могла тебе его передать. Береги его. В чужих руках это знание может стать оружием. Я тебя очень люблю. Одинокая слезинка капает на письмо. Потом вторая. Я сжимаю письмо в трясущихся руках и даю волю слезам. Мама оставила карту именно здесь, чтобы мне пришлось искать её самой. Наверное, чтобы помочь мне принять, кто я такая и кем всегда была. И, наверное, чтобы я доказала, что достойна заключённого в карте знания. В каком-то смысле я всегда это понимала, что мама отличалась от остальных, что ей не суждено было так долго жить на суше, и, может, это её и сгубило». Может, охотник разыскал, куда она все время возвращалась? К нам на остров, на розвер, к человеку и ребенку, которых любила».